34. Мысль о том, что ВСВР приносит Россию в жертву, не отпускала Ангелину Иосифовну. Она жалела, что Петя стал редким гостем на радио. Ей хотелось услышать его версию происходящего. Менялись пропагандистские тезисы, менялись говоруны. Кто-то где-то подбирал их, рассредоточивал по точкам, чтобы каждый с максимальной эффективностью отработал ту или иную установку. Политические, телевизионные и эрадийные ток-шоу подобно томографам сканировали, психотерапевтически облучали китовую тушу народного коллективного бессознательного. Но ветвились, Внутри — туши, ползучие, как плющ, основанные на инстинкте выживания, нервические сомнения. Туша начинала осознавать, что ее разделывают на берегу, тогда как из государственного эфира неслось, что кит победительно плывет по океану, и весь подводный мир смотрит на него с восхищением. Дело за малым. Одолеть — «Инфернальную, начальствующую в океане нечисть, но это, — объясняли эфирные тела и говорящие головы, — потребует колоссального напряжения китовых сил. А если нечисть будет сильно упираться, пусть пеняет на себя, кит выпустит и спустит могучий ядерный фонтан до неба, и все сдохнут в мучениях, а кит прямой дорогой в рай». В любом случае Туше думать нечего, все решено. Но туша думала, и это не нравилось руководителям пропагандистов. Помимо направленных точечных воздействий, тушу глушили взаимоисключающими толкованиями то ли имевших место, то ли нет событий и фактов необъяснимой статистикой, нелепыми предсказаниями. Картина будущего уподобилась пустынному миражу. Эфирные тела брюзгли, говорящие головы затуманились. Одно тело свирепо лаяло, пародируя немецкий язык, другое сатанински хохотало, разоблачая исчисленную на много ходов вперед стратегию врагов. Голова с длинной, как у Энгельса, бородой, запустила в эфир программу кардинального преобразования России в идеальное народное всесословное государство, где Агнец и Лев рыкающий равно покорной воле божественного по отправляемым надзаконным функциям правителя. Ангелине Иосифовне хотелось во след Робеспьеру наречь надзаконного правителя верховным существом она поняла, что лезет в давно и настежь распахнутые ворота, астрономически умножает сущности без необходимости. Все давно придумано и опробовано. Ладно, решила она, хорошо, что хоть не расстреливают по темницам. Некоторое время программа беспилотником, кружилась в дискуссионных патриотических облаках, а потом исчезла из поля зрения. Ангелина Иосифовна, хоть и считала себя патриоткой, все чаще вспоминала строчки Мандельштама про их вождей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит. От Мандельштама плавно переходила к Пушкину. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают. Она понимала, что это неправильные мысли. Они, как сбившиеся с дороги кони в стихотворении Пушкина, Волокли ее сани под слепой трамвай, откуда было не выбраться. А если выбраться, то неизвестно куда, точнее, под режущие колеса. Последний раз она слушала Петю на мало кому известном, прерывисто вещавшем на средних волнах радиоконтркультура. Речь шла о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». Ключевым эпизодом фильма Петя считал диалог царя с Малютой Скуратовым. Доверенный опричник Горячо поддержал намерение царя расчистить государственную поляну, заменить продажных бояр новыми крепкими кадрами, выкорчевать гниль, окружить себя опричными дубами, сквозь которые не проберется никакой вражина. «Да ты спятил, холоп!» — рассверепел Иоанн Васильевич. «Я корчую поляну» подхилый, но послушный моей воле осинничек, дубы для страха и войны, потом на дрова оправить буду я, окруженный дрожащим осинничком. С одной стороны, делал вывод Петя, царь посредством опричнины, усилил самодержавную вертикаль, уберег государство от развала и анархии, с другой — Отсрочено вверх его в смуту, не оставив после себя на хозяйстве сильной личности. Унаследовавший трон Федор Иоаннович был плоть от плоти осинничка. Сменившему его умному и волевому Борису Годунову не удалось удержать Россию. Слишком долго он топтался внутри осинничка. Как пели разбойники Степана Разина Сам на утро бабой стал. Точно так же другие тонкошеи Вожди, спустя века погубили эволюционное в масштабах Российской империи дело Петра Столыпина и революционное во всемирном масштабе Ленина-Сталина. А в конце 80-х старческий советский осиничек слетел с мавзолея, как мусор хотя по периметру стоял чистокол из ядерных ракет. Ангелина Иосифовна, помнится, схватилась за смартфон, но передача не предполагала общения с аудиторией. Ей хотелось сказать, что «Да, сброд тонкошеих вождей вокруг правителя, беда, болото, где тот при жизни или после смерти обязательно увязнет. Власть...» Мстит, когда ее передают, как зажигалку, чтобы прикурить. Государство превращается в огребную яму. Традиционное русское самодержавие оборачивается безумием. Хорошо, если тихим, молитвенным, как у Федора Иоанновича. Хуже, когда огнедышащим драконьим выхлопом. Ничто не горит так злобно и яростно, как вознесенная во власть Пустота. Она, собственно, для того и возносится туда отцом лжи, вспомнился евангельский термин, чтобы тормозить под видом решительного действия исторический процесс, переиначивать его сущность. Да, Гитлер был ужасен, но причем здесь миллионы арабов и негров, заселивших через тридцать лет христианскую Европу? Ангелина Иосифовна, как опытная радиослушательница, отслеживала рамки допустимого дискурса, а потому собиралась уточнить, что ее размышления никоим образом не связаны с текущей политической ситуацией, носят сугубо умозрительный в рамках философии истории характер». Она оперативно отыскала в Википедии цитату из воспоминаний Наполеона Бонапарта, где тот предсказал, что Россия рано или поздно потеряет Польшу и Финляндию и никогда не получит Константинополя. «Все завоевания русских царей, — писал Наполеон, — не стоят медного гроша, а сама Россия рано или поздно пойдет к черту по вине какого-нибудь сумасшедшего деспота». Ангелина Иосифовна, если бы дозвонилась, возразила бы, что Наполеон на острове Святой Елены видел будущее, но не России, которую умом не понять и аршином общим не измерить, а Европы. Многомиллионная масса невежественных русских народов может представлять собой грозную опасность для всего мира, поэтому Европа будет либо республиканской, либо казацкой». Странным образом, Европа психологически уже стала казацкой, так переиначили ее жизнь. Россия и Украина исторические места силы и смешения загадочного, нелюбимого Наполеоном Субетноса, представителей которого чуть не взяли императора в плен, в битве при переправе через реку Березину. Не случайно этот. Субэтнос стремился свести под корень во время гражданской войны Лев Троцкий. Да и сейчас. Не дозвонившись, Ангелина Иосифовна вернулась на радио «Контркультура», но к тому времени ведущий успел перевести разговор на Сталина, запретившего вторую серию фильма Эйзенштейна, привязался к Пете с Лакмусовым, Вопросом, надо ли переименовывать «Волгоград» в «Сталинград». Ангелина Иосифовна сразу поняла, что ведущий, помесь либерала с идиотом, вынужденно изображающий себя нейтрального, когда страна воюет ругать власть себе дороже, обывателя, премудрого по Салтыкову щедрину пискаря. «Переименовывать надо», — ответил Петя, — «но не в Сталинград». «А как?» — растерялся ведущий. — В Царицын, — сказал Петя. — А как же великая битва? — Битва битвой, но историческое название первично. Оно в эгрегоре народа. Сталин и река-царица — явление разного порядка. Реку создал Бог, она до сих пор течет. А где страна, которую создал Сталин? — Значит, Сталин для вас — «Известного, знающего слова эгрегор, патриота, не авторитет?» — обрадовался ведущий. «Россия! Письмо русского народа в будущее!» — ответил Петя. «Сталин! Одна из наклеенных на конверт марок. Никто не знает, примут ли ее на почте». «Письмо кому? Господу Богу! Думаете, дойдет?» «Только если народ отыщет правильные слова. Тогда Бог прочитает». Петя, похоже, как охотничий сокол, сорвался с привязи, полетел в сторону православного социализма. Куда же еще, если его гоняют по второстепенным радиостанциям? Мысленно Ангелина Иосифовна подписывалась под каждым Петиным словом. Его образ, почти растворившийся в эфирных волнах, вновь обрел плоть. Рука сама собой поползла вниз. Он не увидит. Успела подумать она, почему-то вспомнив красного аптечного директора. «И дарует нам победу», — уточнил ведущий. «Если верховный главнокомандующий разгонит злых бояр, поменяет либералов на патриотов, отберет заводы у олигархов и далее по списку», — перебил ведущий, «а правильные слова, конечно, сочините вы». Ангелина Иосифовна подумала, что не такой уж этот ведущий и идиот. «Не я», — ответил Петя, — «народ». Качающийся на сладких ручных волнах Ангелине Иосифовне вспомнилась воющая и плачущая пластиковая труба на детской площадке. «Политологи шутят», — закончил передачу ведущей, «Победа неотвратима». Люди старших поколений помнят советский лозунг «Коммунизм неизбежен». «Сегодня неизбежна победа». И, после паузы, как в фильме «Подвиг разведчика», «Наша победа». Получалось, у каждого была своя победа. У Пети одна, у ведущего вторая, у нее третья. Ангелина Иосифовна затруднялась дать своей победе четкую формулировку, одеть ее в слова. Победа Ангелины Иосифовны, как свобода председателя земного шара Велимира Хлебникова, ходила на Гая. Ей хотелось отделить тех, кто был на поле боя, от тех, кто их туда послал. Но жизнь была устроена так, что победителями становились те, кто послали, а побежденными, кто победили, если, конечно, уцелели. Пообещай Верховной главнокомандующей, что отдаст победу выжившим побежденным, но для этого она, Ангелина Иосифовна, должна непременно погибнуть на поле боя, она бы немедленно отправилась на фронт. Если бы не взяли по возрасту и отсутствию нужного опыта, добралась бы тайными тропами, просочилась, как вода стала дочерью, матерью или, вздохнула, бабушкой полка. Она бы в сласть повоевала, а когда на горизонте замаячила победа, нашла бы способ умереть за родину и справедливость. Это было как два пальца, мужской вариант, женский платье или подол, хотя бывает и два пальца, но редко. Она видела все эти Ночные съемки линии фронта с вражеского спутника из космоса. По черному перепаханному снарядами полю перемещались низкие волочащие за собой веревки тени, вспыхивали зеленые огоньки. Приглядевшись, она разобралась, что по неубранному полю бегают, шевеля хвостами, крысы, а прыгающие зеленые огоньки — их глаза — Спутники видели все до последнего колоска и могли, передав на ближайшую гаубицу координаты, убить любую крысу, не говоря о человеке. «Куда я лезу?» — вздохнула Ангелина Иосифовна. Она честно призналась себе, что военные мысли ей навеял необъяснимый с точки зрения физиологии гул внутри тела. До его появления... Она всерьез размышляла о приобретении электрического самоката, чтобы ускоренно перемещаться в пространстве. Сейчас она считала это кощунством, оскорблением героев на передовой, хотя тем, возможно, не было ни малейшего дела, будет она носиться на самокате или ходить пешком. Каким образом гул в отдельно взятом малом тазе мог быть связан с победой России? Когда она слушала по радио Петин голос, кралась по моросейке, бывшей Богдана Хмельницкого, опять символика. За дочерью адмирала тело шумело, как наполненная живительной влагой весенняя береза. Поистину, белая береза, помимо прочего, была сексуальным символом России. Не случайно Есенин обнимал ее как жену чужую. Секс в России всегда был не на виду. На печи, за занавеской, в баньке с пауками, глухой ночью на колючем сеновале, а в СССР секса нет, помнится ошарашила американок на перестроечном ток-шоу «Одна почтенного возраста советская общественница». «Стало быть, вы девственница?» Привязалась к ней ехидная американка. Жаль, что я поздновато, на исходе шестого десятка, релаксировалась в березу. Вздохнула Ангелина Иосифовна, снова вспомнив гудящую на ветру пластиковую трубу на детской площадке. Неужели тоже о победе или о сексе?